Глава вторая. Мария. Нет, какой гад! Предложить мне такое? Я приличная девушка, и на первом свидании не делаю чего бы он там не предложил. Может, я и из провинции приехала, но не дура. Как он мог позволить себе такое сказать? Раздевайся, приляг на этот прогретый камень. Я хочу тебя запечатлеть. Девушка шла по вечерней набережной. И эмоционально обсуждала сама с собой недавно произошедшее событие Может, зря я ему залепила пощёчину? Между ног было бы больнее. Опять же, руки не распускал, и то хорошо. А Свиду такой интеллигентный, столько интересного рассказал, пока мы шли к воде. Ох, я же так вниз купалась. Может, вернуться? А если он там? От резкого разворота волосы собранный в лёгкий пучок рассыпались, и копна пшеничных волос легла красивыми волнами на изящные плечи. Девушка вытерла набежавшую слезу. Я же не дурна с собой. Вижу, что мужчины часто оглядываются на меня. Присев на ближайшую скамеечку, она достала из чёрного клатча небольшое зеркальце, придирчиво осмотрела своё лицо и резюмировала: Мария Константиновна Королёва, ты просто прелесть. Нос маленький, Аккуратный от мамочки достался. Губы полные, алые, манящие от неё же. Глаза большие, зелёные от папочки. Лицо не лепёшкой, а красивый овал. Волосы густые, пшеничные. Ну вот что им ещё нужно? Зеркальце отправилось обратно в клач. Тёплый летний ветерок пощекотал кожу на лице, как бы поглаживая и успокаивая. Да. Мне уже давно не пятнадцать лет. В этом году буду отмечать двадцати пятилетие. Очень хочется серьезных отношений и даже деток. А они все по хапщину предлагают. Может, домой уехать? Ну ее эту постылую работу бухгалтером!» Спросила девушка у мимо проходящего дракончика. «Чего? Какие драконы?» Мария силой зажмурила глаза и вновь их распахнула. Маленький разноцветный дракончик с паникшими крыльями никуда не делся. Он, будто слепой котёнок, медленно кружил по земле, перебирая маленькими лапками и тихо звал маму. В сердце девушки защемило, на глаза накатились слёзы. Ей стало жаль малыша. В душе не осталось страха, удивления или мысли, что она сходит с ума, только жалость и желание согреть малыша, защитить, найти его мамочку. Мария протянула руку вперёд, словно пытаясь погладить дракончика. У того на голове был нарост в виде короны. Ей вдруг захотелось притронуться к нему, и именно в этот момент спал невидимый барьер, и дракончик с криком: "Мамочка!" кинулся в объятия удивлённой девушки. "Какой ты милый!" Она распахнула руки навстречу малютке, и только они дотронулись друг до друга, как мир вокруг них подёрнулся всей недымкой Маша крепко прижала к себе разноцветного малыша. «Ты ничего не бойся, я с тобой, мы найдем твою маму!» Шептала испуганная Мария, кувыркаясь в темноте и вспоминая старую сказку про лису. «Если ты вместо зайца, то мы упадем на мягкое!» Истеричный смешок сорвался с девичьих губ, а вслед за этим девушку накрыли чужие воспоминания. Драконица, услышав, что предатели подбираются к пещере, обернулась с женщиной, подкатила к себе яйцо и для надежности обвязала любимым волшебным шарфом, что всегда менял размер, независимо от того, была она сейчас драконицей или человеком. «Все будет хорошо», – шептала мамочка, поглаживая разноцветную скорлупу. «Наш король сильный, он одолеет недругов». В тёмном секретном проходе слышались шаги и громкая ругань. — Предатели! — прошептала драконица, покидая уютное гнездо. Она видела, что высоко в небе бьются не на жизнь, а на смерть драконы. И, конечно, двух братьев узнала сразу. Точный магический выпад, и один из драконов, сложив крылья, полетел головой вниз. — Нет! — простонала королева и кинулась на перерез, пытаясь выпустить магию. — Нет! — простонала королева и кинулась на перерез, пытаясь выпустить магию. не успела, не смогла спасти правителя. Сильная боль обожгла правое крыло, задние лапы и хвост парализовало. Всё кончено. Проскользнула мысль, и драконица, теряя последние силы, перевернулась спиной вниз, чтобы уберечь яйцо от удара. Милый мой сынок, ты сильный. Она мысленно обратилась к родившемуся дракончику. Живи. Уйди в другой мир, найди себе маму и не возвращайся. Тут больше не будет ни меня, ни папы. Я тебя люблю, сынок. Прости, что не уберегла. Синяя Марева окутала яйцо за секунду до падения. Королева пришла в себя через минуту, поняв, что не разбилась и может шевелить передними лапами. Осмотрела яйцо, целое. Но душа сыночка послушалась и ушла. Она из последних сил поползла к любимому королю. Она точно знала и чувствовала, что он упал недалеко. Ей хотелось ещё раз посмотреть на того, кто ценой своей жизни до последнего вздоха защищал свою королеву. Нашла. Последняя мысль ускользнула из драконицы, уходящей за грань. На окровавленную грудь мужчины упало рыжеволосое девушка, силы прижимая к себе живое яйцо. Маленькая изящная золотая корона покатилась по незаметной тропинке.